9. Зачем тебе этот южный крест?» — спросил Дель Гадо. «Мы с ним встретились на тупиковом просёлке к югу от Сан-Франциско де Пауло, у заброшенной фермы. С заросшего поля за нами с лёгким подозрением наблюдал одинокий осёл. Я прислонил велосипед к дырявой изгороди. Старый мотоцикл Дель Гадо стоял у столба, где больше не было проводов». «Мистер Гувер сказал, что твое дело — снабжать меня информацией, а не спрашивать, зачем она мне». Дель Гадо, несмотря на жару, надел поверх майки потертую кожаную куртку. Его глаза были примерно такими же выразительными, как пуговицы на ней. «Когда тебе это потребуется?» «Хороший вопрос». В Мексике, Колумбии и Аргентине мы дожидались информации из Вашингтона дней 10, а секретные материалы в сильно отредактированном виде могли и через месяц прийти. Приходилось тем временем переключаться на другие дела. В данном случае Южный Крест вполне мог уйти к тому времени, как я получу информацию. «Как можно скорее», — сказал я. «Завтра, на Явке, в 17.00». «Я не верил, что материалы доставят на кубу к завтрашнему дню. Как это вообще возможно? С курьером, что ли? Зачем посылать секретную информацию агенту на бесперспективном задании? И кто такой Дельгадо, в конце концов?» «Только про яхту?» — спросил он, делая пометку в перекидном блокноте и про всё, что с ней связано, что известно на текущий момент, команда, владельцы, всё, что может помочь. Дель Гадо кивнув, оседлал мотоцикл. «Что делал бы твой писатель, если б догнал субмарину? Лукас». Я вспомнил безумную погоню по бурному морю, когда вражеская рубка скрылась сначала за стеной дождя, потом под водой, Вспомнил Хемингуэя с каменным лицом у штурвала. Моторы работали на полную мощь, я думал, что пилар того и гляди развалится. Нас окатывала пеной и брызгами. Прилив адреналина испытывали все. Патчи, Гест, невозмутимый Фуэнтес и даже я. Мы погоняли нашу скорлупку, как скаковую лошадь на финише. Когда субмарина ушла под воду, Хемингуэй выругался, хлопнул ладонью по переборке, сбавил ход и развернулся на север, уводя пилар от громадной яхты. Велел только Фуэнтесу посмотреть в бинокль, как она называется. «Напали бы на подлодку, тут бы вам и конец», — заметил Дель Гадо. «Угу. Завтра в пять, значит, постараюсь вырваться». Дель Гадо завёл мотоцикл и прокричал мне. «Видел вчера тех двоих в Бьюике? Следили за вами с холма над Кохимаром». Я видел. Машина стояла в тени, и я даже в бинокль мог разглядеть только их силуэты, большой и маленький. Мат и Джефф. Персонажи газетного комикса. «Кто водитель не разобрал?» — продолжал Дель Гадо. «А пассажир — лысый горбатый карлик. Знаешь такого?» «Шутишь», — сказал я. «Я думал, его в Лондон перевели». «Перевели, да». Дельгадо прибавил газу и проорал ещё громче. «Я, между прочим, никогда не шучу». Лысым карликом мог быть только Уоллис Бета Филлипс, звёздный шеф латиноамериканского отдела нашей флотской разведки. Горбатый, лысый, да, но вообще-то не карлик, просто маленького роста. Я провёл в Мехико не одну операцию под его руководством и очень его уважал. Он возглавлял объединённую команду ВМР, СРС, ФБР и новорождённые СКИ, дикого Билла Донована, боровшуюся с нацистскими агентами в Мексике. Он продолжал эту совместную деятельность всю зиму 41-42 -го годов вопреки настояниям Эдгара Гувера, чтобы СКИ прекратила операции в западном полушарии, а ВМР ограничилась чисто флотскими задачами. После окончательного решения в январе, когда Гувер добился полного контроля над СРС и другой контрразведывательной деятельностью во всем полушарии, резиденты ФБР перехватили руководство у Филлипса. Последние месяцы после двух проваленных миссий операции и оперативники ВМР в Мексике и всей Латинской Америке подвергались растущему давлению Гувера. В апреле мне поручили слежку за людьми Филипса и Донована, следившими в свою очередь за оставшимися немецкими агентами в двух крупных мексиканских портах. Вскоре после этого Гувер напрямую потребовал у Рузвельта полностью распустить СКИ и объявить Филипсу выговор за сотрудничество с ними. Донован, поправлявшийся в Нью-Йорке после тяжёлой автомобильной аварии, у него нашли опасный тромб в лёгком, заявил президенту, что обвинение Гувера — гнусная ложь, и Рузвельт ему поверил. Ски уцелело, но все совместные латиноамериканские операции развеялись, как туман по утру. Лысый Горбун попросил о переводе из ВМР в Ски. Его перевели, и, как я слышал перед самым отлётом в Вашингтон, отправили в Лондон. «На кой чёрт ему следить, как я, Хамингуэй и его сборная команда выходим на лодки в море?» Не спрашивая об этом Дельгаду, я повторил. «Завтра в пять. Смотри в дерево, не впаяйся. Темно!» — хмыкнул он и с рёвом помчался к Сан-Франциско де Пауло. Поднятая им пыль оседала медленно, как пепел после кремации. «Вперёд в атаку, Джо Лукас!» — крикнул Хемингуэй в мою дверь во вторник после обеда. «Повяжи свой лучший шпионский галстук. Едем в посольство. Надо одну идейку продать». Сорок минут спустя мы сидели в кабинете посла Брейдена. Сквозь жалюзи просачивался знойный свет гаванского дня, вентилятор на потолке разгонял духоту. Нас было пятеро кроме посла Элиса Брикса и нас с Хемингуэем, присутствовал ещё новый шеф флотской разведки в Центральной Америке полковник Джон Томасон-младший. Полковник говорил быстро, чётко, с техасским акцентом, и видно было, что человек он серьёзный. Я о нём только слышал, а Хемингуэй, как следовало из вводной части нашей беседы, был уже с ним знаком и даже консультировался с ним относительно своего военного сборника». Томасон и сам был писателем, автором биографии Джеба Стюарта, генерал армии Южан во время Гражданской войны в США. Хемингуэй упомянул о ней дважды и предложил включить в сборник один из его рассказов. «Насколько я понял, Эрнест, вы хотите нам предложить ещё что-то?» призвал их к порядку Брейден. «Да, и это хорошее предложение». Спруил, вероятно, уже говорил вам, Джон, что Лукас находится здесь в качестве эксперта госдепа по контрразведке, прикомандированного к моей хитрой конторе. Мы с ним детально обсудили эту идею». Ничего он со мной не обсуждал. Сказал только, в чём состоит его план, пока мы, сломя голову, неслись в город на чёрном Линкольне. Томасон смотрел на меня с подозрением, которое испытывает госдеповцам всякий военный или разведчик. «Думаю, Спруэлл или Элис рассказали вам также о нашей вчерашней встрече с немецкой подлодкой», — продолжал Хемингуэй. Полковник кивнул. «Вы уверены, что она была немецкая, Эрнест?» — спросил Брикс. «Чертовски уверен!» — он написал им рубку, номер на ней и палубное орудие. «Почти наверняка субмарина класса 740», — сказал Томасон. «Каким курсом она следовала до погружения?» «Лукас», — сказал писатель. северо север — сказал я, «чувствую себя как актёр в плохой мелодраме». Томасон кивнул. Сегодня рано утром подлодку класса 740 видели у Нового Орлеана. Предполагают, что она высадила в устье Миссисипи трёх-четырёх немецких агентов. Возможно, это та самая лодка, папа. Томасону 48-49, Хемингуэю 41. Какой к чёрту папа? Почему они все повторяют это идиотское прозвище и играют в его детские игры? Теперь вот в подлодку. Хемингуэй опять забегал по комнате, жестикулируя и покачиваясь. Брейден сидел довольный, как домохозяйка, купившая пылесос у знакомого продавца и готовая выложить деньги на другую домашнюю технику. «План у меня такой», — Хемингуэй сделал жест, охватывающий нас всех. Агенты хитрой конторы докладывают, что немецкие субмарины часто останавливают местные рыбацкие лодки. У старика, что рыбачит около Нуэ Витас, забрали весь улов и свежие фрукты. Думаю, ту большую яхту под названием «Южный крест» они тоже хотели захватить, а может и потопить. Дозрительная такая яхта с эсмини с величиной. Но погода была штормовая, и когда мы пришли на место... Что он такое несёт? Мы видели сигналы и на яхте, и на подлодке. Не морзы, какой-то особый кот. Вчера мы шли за яхтой мимо Кохимара до самой Гаваны, где она встала на якоре, и Хемингуэй предположил, что они с субмариной, скорее всего, заодно. Частное судно заправляет подлодки. Служит, по выражению немцев, дойной коровой. Он решил собрать информацию о Южном Кресте. Какая на судне команда какой груз, куда оно направляется. И полночи давал соответствующие инструкции своим портовым крысам, официантам и барменам. А теперь вот это? Что у него на уме? «План такой», — повторил он. Маскируем мою пилар под кубинскую рыбачью лодку или под научно-исследовательское судно, гидрографическое, к примеру. Вешаем на борт табличку «Океанографический институт Вудсхолл или что-нибудь в этом роде. Немцы увидят нас в перископ, им станет любопытно, они всплывут, подойдут поближе, и тут бабах! Мы атакуем их с винтовками, гранатами, пулеметами, базуками, с чем попало. — Судно-ловушка, — произнёс со смаком посол. «Вот — Вот-вот. — Это опасно, Эрнест, — сказал Брикс. Тот пожал плечами. — У меня будет хорошая команда. Хватит семи-восьми надёжных ребят. Можете дать нам кого-нибудь из своих, — спруил. Морпеха, пулемётчика и радиста. — На Пилар есть радио, папа? — осведомился полковник. — И пулемёт? — Нет пока, — усмехнулся Хамингуэй. «Что ещё вам понадобится?» — спросил посол, делая заметки серебряной авторучкой. «Только винтовки, о которых я говорил. Автоматы Томпсон, опять же. Гранаты, чтобы кидать им в люки. Пара базук. Ещё радиолокатор. Сможем работать с военно-морскими базами на побережье и эсминцами, чтобы триангулировать вражеские сигналы. Провизия за мой счёт, а горючая ваша». С нашим нормированием я и на пять дней не смогу купить топливо, а операция может занять недели и месяцы. Но другая задача вашей хитрой конторы. Отложите ее ради противолодочной миссии, спросил Брейден. Можем заниматься и тем, и другим. Если подлодки и на Кубе высаживают агентов, а мы знаем, что да, то их надо перехватывать обоими способами. «А если немцы что-то заподозрят?» — медленно и веско сказал полковник. «И разнесут пилар вместе с вами из палубной пушки. Что тогда, папа?» «Тогда плохо. Но зачем им привлекать к себе внимание орудийным огнём, если можно просто открыть наши кингстоны и потопить нас? Их командир определённо заинтересует, что за рыбаки такие ловят марлина в гольфстриме во время войны» и он пошлёт к нам своих матросов». «А если он вас узнает, — настаивал полковник, — пилар в этих водах достаточно широко известна. Если командир связан, как вы полагаете, с разведслужбами, он может знать о сумасшедшем Грингу и его лодке». «Тем лучше», — ухмыльнулся Хемингуэй. «Он захочет отвезти этого психа в Берлин, чтоб писал стишки для их фюрера». Будет заслуга и наградные для «дэх капитан» и для всей команды. Подводники до славы охочи. Полковник кивал, но еще не окончательно согласился. Даже если вам прикажут подойти к борту, этот ваш шкипер не идиот, не станет вас приглашать на стаканчик шнапса. У него на палубе будут люди, которые, между прочим, уже три года воюют на море. Не рогатками вооруженные, кстати. «Вот почему нам, кроме гранат, нужен ещё и пулемёт. Я хороший пулеметчик, знаете ли. нации даже сообразить не успеет, что с ними стряслось. Нам с Лукасом надо знать вот что. Среднюю высоту рубки на немецкой подлодке и ширину люка. И ещё, сильно ли гранаты повредят лодку? Есть ли у нас шанс привести этот плавучий гроб в Гавану или на одну из баз ВМС?» Я уже перестал вслушиваться во все эти бредни, но посол, первый секретарь и шеф флотской разведки относились к ним с полной серьёзностью. Ещё через полчаса, хотя посол сказал, что ему нужно будет посовещаться с другими инстанциями, стало ясно, что писатель получит горючие, гранаты, пулемёт и каперскую лицензию. Дурдом, да и только. Когда мы обменивались прощальными рукопожатиями, посол спросил Эрнест, мы можем считать это частью операции Хитрая контора? Назовем это лучше операцией Одинокий. Прекрасно. Пусть будет одинокий! Посол сделал еще одну запись в блокноте. Одинокий, повторил я, когда мы вышли на улицу. Но, ты же его знаешь. Бросил Хемингуэй, рассеянно глядя вдаль. «Его? Кота моего. Большой, полосатый. Вредный такой». Он просветлел, будто вспомнил что-то. «До ужина еще четыре часа. Флоридита. Дайкири». Три часа и много дайкири спустя я сказал, что вернусь на Финку автобусом. «Ерунда. Последний автобус отправляется в семь. «Значит, пешком пойду». «Всю ночь будешь идти, не успеешь к ужину». «Не знал, что приглашён сегодня на ужин». «Конечно приглашён. Я так думаю. Поговорю с Марти». «Поем в городе и как-нибудь доберусь». «Ха, ну да, я и забыл. Начальству надо доложиться. Ну, беги, докладывайся». Я проводил взглядом Линкольна зигзагами двинул к Соборной площади. С Обиспо на Обрапиа, два квартала по Орели назад на Обиспо. Ни Дель Гадо, ни длинного полицейского, о котором он говорил, видно не было, но на углу Обиспо и Сан-Игнасио ко мне подъехал Бьюик, и лысый горбун на заднем сиденье спросил. «Вас подвести, мистер Лукас?» «Будьте добры». Я сел рядом с ним. Шофера в лицо я не знал. Худощавый, примерно моего возраста, в очках и твидовом костюме, больше подходящим для новоанглийской осени, чем для гаванской весны. Его напряжённая поза и то, как он держался за руль, говорили, что полевую выучку он не прошёл. «Это мистер Коули», — сказал Филлипс. «К покойному старшему спецагенту Чикагского филиала отношения не имеет. Мистер Коули, мистер Джозеф Лукас». «Очень приятно». «Сказал водитель. Я перевёл взгляд с его затылка на Филлипса. Лысый и горбатый карлик звучит пугающе, но на самом деле он выглядел не так уж и страшно. Маленький, да, но дорогой костюм из тонкой шерсти хорошо скрывал его горб. Внимание в основном привлекали его умные глаза, полное отсутствие волос на коже и то, что он вроде бы совсем не потеет». Раньше мы с ним не встречались, но он держался со мной, как со старым знакомым. «Мистер Коули — писатель, как и мистер Хемингуэй. Филлипс предложил мне американскую сигарету, и я отказался. Он прикурил свою от зажигалки и выпустил дым в открытое окно Бьюика. Мы ехали по авеню Сан-Педро мимо гавани». Нам представлялось полезным узнать мнение другого джентльмена-литератора об операции мистера Хемингуэя. Он снял мизинцем табачную крошку с нижней губы. «Почему?» — спросил я. Филиппс улыбнулся, показав великолепные зубы. «Мистер Коули недавно у нас. Он аналитик, не полевой агент. Но мы сочли, что такого рода дебют пойдёт на пользу как ему, так и нам». «Кому это нам? Не ВМР, полагаю. УСС» ответил бывший шеф флотской разведки в Латинской Америке. «Впервые слышу. Как-то по-немецки звучит. Я думал, вы перешли в Ски и уехали в Лондон». «Да-да, мистер Донован переименовал свою организацию из службы координатора информации в управление стратегических служб. Новое название станет официальным не позже июня. И мистер Говер, вероятно, будет называть нас... Уморительно смешные субъекты. «Вполне возможно. Донован, я слышал, называет бюро фарисейский бастион религии». Филиппс выставил наружу ладони. «Только в плохие дни. Существует стереотип, что мистер Гувер, сам будучи протестантом, предпочитает брать на работу католиков». «Существует также стереотип, что мистер Донован...» Предпочитает брать на работу не профессионалов, а дилетантов. Мистер Коули бросил на меня острый взгляд в зеркало заднего вида. «Я никого не хочу обидеть. Предполагаю только, что в бюро вас будут называть «утончённый светский салон». «Это верно», — усмехнулся Филлипс. «Мистер Дуанован порой приводит в овчарню самых невероятных овечек. Взять хотя бы графа Олега Кассини» и Джулию Чайлд. Не знаю таких. Не настоящие оперативники, раз Филлипс называет их имена. Тоже аналитики, скорее всего. Вполне вероятно. Эти двое — модельеры и шеф-повар. Не стану уточнять, кто есть кто, это секретная информация. Есть также мистер Джон Форд. Кинорежиссёр? Мне нравились его вестерны. Совершенно верно. Мы ехали теперь по шоссе, где веял прохладный бриз. И многие литераторы, помимо мистера Коули, которого очень интересует Хемингуэй как писатель, в отличие от Хемингуэя-шпиона, мы пользуемся услугами нескольких бывших друзей мистера Хемингуэя, включая Арчибальда Маклиша и Роберта Шервуда. Эти имена мне ни о чём не говорили, и я не видел смысла во всём этом разговоре. «Мистер Хэмингуэй предал этих джентльменов, предал как друг. Надеюсь, вас, мистер Лукас, он не предаст». «Мы с ним не друзья. А что вам нужно от меня, мистер Филлипс?» «Просто поговорить с вами, мистер Лукас, как командор Флеминг в самолёте». «Господи ты, боже мой!» Все шпионские агентства этого полушария прониклись с жгучим интересом к цирку Хемингуэя. На кой он им сдался? «Чего вы хотите всё-таки, мистер Филлипс?» Он вздохнул и положил свои розовые ручонки на колени с безупречно отглаженной складкой. «Тот злополучный инцидент на улице Симона Боливара в Верокроссе...» «Вам известно, что начальные стадии операции планировал я?» «Да». «Тогда вы должны также знать, что на момент инцидента ВМР отстранили от активного участия в операции. Гибель Шиллера и Лопеса удивила меня. Перед отъездом из Мексики я побывал на месте происшествия и ознакомился с вашим рапортом». «У меня участилось сердцебиение». СРС и бюро осмотрели тела, прочли мой рапорт, но баллистическую экспертизу не проводили. «Вы пишете», — продолжал Филлипс, не сводя с меня глаз, «что они ждали вас в доме. Вы пришли раньше, почувствовали неладное, вошли. Они открыли огонь, но вас не задели. Выпустили 42 пули, насколько я помню, против четырёх ваших выстрелов». «У Лопеса был люгер», — сказал я. «У Шиллера — шмайсер». «Они стреляли в переднюю дверь, мистер Лукас», — улыбнулся Филлипс. «А их убили выстрелами в затылок». Я молчал. «Вы действительно пришли раньше времени. Прошли за даме мимо собаки. Она вас знала, но вы всё-таки прирезали её, чтобы она вас не выдала. Вошли в дом через кухню. Прокрались по коридору и провели отвлекающий манёвр. Не знаю точно какой, но один из соседей сказал, что какой-то мальчик бросил в переднюю дверь камень и убежал. Господа Шиллер и Лопес открыли огонь, а вы застрелили их сзади. Казнили их. Обдуманно и умело, надо сказать. Я смотрел в окно. Мы ехали кружным путём в Сан-Франциско-де-Пауло. Глаза мистера Коули в зеркале округлились. «Относительно генерала Вальтера Кривицкого в прошлом феврале ничего сказать не могу», — продолжал Филлипс. «Возможно, вы его застрелили. Возможно, дали ему свой пистолет и подождали, когда он застрелится сам. Так или иначе, вы глубоко впечатлили доктора Ганса Веземана и прочую Абверовскую ячейку». Они до сих пор считают вас крутым головорезом-наёмником. Если бы вы служили в ВМР, я бы снова использовал вас как двойного агента». «Я не служу ни в ВМР, ни в вашей ОСС. Что вам нужно от меня, мистер Филлипс? Мне до чёртиков надоело всё это. Трипотня Хамингуэя, угрозы и насмешки Дель Гадо, «Дурацкие советы полковника Томасона на предмет потопления субмарин — обвинение Филлипса. Где-то на Тихом океане пошки обезглавливали самурайскими мечами американских ребят. В Европе самолёты со свастикой бомбили жилые дома, и немецкие сапоги топотали по улицам. В нескольких милях отсюда невидимые торпеды топили торговые суда». «Мистер Стивенсон...» И мистер Донован полагает, что вы поддерживаете наши методы ведения войны, мистер Лукас, и что соперничество между разными службами не заслоняет от вас более крупный масштаб. «Не понимаю, о чём вы толкуете? И при чем здесь забавы Хемингуэя?» Филипп смотрел на меня долгим оценивающим взглядом, прикидывал, видно, не вру ли я. Мне было глубоко плевать, что он думает и он, должно быть, как-то это просёк. «У нас есть причины думать, что мистер Гувер замышляет нечто неортодоксальное здесь, на Кубе, возможно, даже и нелегальное». «Ерунда», — сказал я. «Незаконным обыском агентов ИБР учились у БСКБ и ВМР. Если здесь делается нечто подобное, я ничего об этом не знаю». Люди Хемингуэя уж точно не владеют профессиональными методами. Филиппс покачал лысой головой. «Я говорю не о нашей повседневной рутине, мистер Лукас. Я имею в виду то, что может создать угрозу национальной безопасности США». «Что за мелодраматическая чушь?» Эдгар Гувер, конечно, лгун, разжигатель между и защищает свою делянку любыми средствами. Но если он ставит что-то превыше собственной карьеры, так это национальную безопасность США. «Приведите мне хоть один пример», сопроводив его доказательствами. Ровным голосом сказал я. «Или остановите свою долбанную тачку и дайте мне выйти». До финки Хамингуэя оставалось около мили. Примеров у меня пока нет, мистер Лукас. Я надеялся, что вы мне их предоставите. Остановите машину. Коули подъехал к обочине, я вышел. «Есть человек, известный вам как мистер Дель Гадо», — сказал Филлипс. «И что?» Мимо с гудками и музыкой промчался кубинский грузовик. «У нас есть основания полагать, что он...» «Специальный агент Д». Я не нашелся с ответом. В бюро и СРС все знали о спецагенте Д. Некоторые в него даже верили. Известные мне факты таковы. 21 июля 1934 года в половине 11 вечера знаменитый гангстер Джон Диллинджер с двумя женщинами Одна из них женщина в красном, Анна Кумпанаш. Она же Анна Сейдж. Его издала. Вышел из Чикагского кинотеатра биограф. ФБР-вцев, поджидавших его в засаде, официально возглавлял старший спецагент Сэм Коули, а фактически, Мелвин Первис, пользовавшийся большей известностью, чем мог потерпеть мистер Гувер от своего подчиненного. Узнав миссис Сейдж, это он заключал с ней сделку. Первис подал другим агентам условный знак, закурил сигару. Вернее, попытался. Руки у него так тряслись, что он едва держал спичку, где уж там сигару зажечь. Он достал пистолет, Диллинджер бросился бежать. Первис, как говорят, крикнул своим писклявым голосом, «Руки, Джонни, ты окружен!» Но так называемый «враг общества номер один» не пожелал сдаться. Он тоже выхватил револьвер автоматический коль 38, и четверо агентов расстреляли его в упор. Прессы и общество отдали все лавры Первису, хотя все знали, что стрелял не он один. В бюро же знали всю правду. Первис вообще не вынимал пистолет, не говоря уже о стрельбе. Не стрелял и Коули, позднее убитый. Один из четырех стрелков, Герман Холлис, промахнулся, Кларенс Хёрд и Чарльз Уинстед, возможно, ранили Диллинджера, но убил его четвёртый, известный как спецагент Д. Из более поздних рапортов он исчез вовсе. Официально ликвидатором Диллинджера именовался Сэм Коули, неофициально Чарльз Уинстед, но слухи о спецагенте Д продолжали распространяться. В бюро говорили, что это молодой психопат, бывший гангстер и киллер, которого мистер Гувер и Грег Толсон переманили к себе, заплатив ему десятикратное годовое жалование старшего спецагента. У Кулеров витал также миф, что в том же 1934 году спецагент Д. убил еще красавчика Флойда и мордашку Нельсона, хотя эту заслугу опять-таки приписывали покойному Коули и Герману Холлису — тоже погибшему в перестрелке с Нельсоном. Дальше больше. Спецагент Д. будто бы раскрыл дело о похищении маленькой дочери Линдберга собственным неподражаемым способом. За педерастом, который, подружившись с одной из горничных Линдбергов, похитил и убил девочку, последовал в Европу, а там в приступе ярости сунул ему в рот Кольт-38 и пристрелил. Такое раскрытие огласки не подлежало, поэтому бюро арестовало Бруна Хауптмана, друга и пособника убитого педераста. За 8 лет, прошедших с кровавого 34-го, легенда о бывшем киллере обросла новыми слухами. Он якобы убил еще нескольких врагов общества. Спецагент Д слыл чем-то вроде бешеного пса, которого мистер Гувер держит на цепи и спускает с нее только в том случае, когда требуется быстрое радикальное решение. Этим Бука и пугал меня сейчас Филлипс. Спецагент Д оказался никем иным, как Дельгадо, Я засмеялся. Рад был познакомиться, мистер Филлипс. Если мы вам будем нужны, мистер Лукас, без улыбки сказал лысый Горбун в дорогом костюме, звоните в Националь номер 314 в любое время дня и ночи. И будьте очень, очень осторожны. Он кивнул коули, и они уехали. Я дошел до Сан-Франциско-де-Пауло, взобрался на холм. В доме горели огни, играла виктрола. Слышались разговоры и звон бокалов. «Чёрт!» — пробурчал я. «В городе не поел, продуктами не запасся. Ладно, до завтрака всего-то 10 часов». Голодный как волк, я проснулся в начале третьего ночи. Кто-то открыл замок входной двери и тихо вошёл. Я переложил подушку ближе к открытой двери спальни. Под подушкой лежал револьвер, снятый с предохранителя и направленный в дверь. В проёме возник тёмный силуэт. Я узнал Хемингуэя по походке, но не стал опускать предохранитель, пока не услышал его громкий шёпот. «Лукас, проснись!» «Что такое?» «Одевайся!» «Зачем?» «Случилось убийство. Надо успеть туда до полиции!»